Его лишили покоя опасение за судьбу Сан-Ури, посланного на север. До сих пор от него не было вестей. И это, даже открывавшийся с террасы его особняка вид на шумные улицы и сады, где готовилось щедрое пиршество, пиршество любви, не тешил его. Из смеха дат не слышал ни звуков, в песнях, ни гомона пёстрой толпы горожан с синьками на голове ничто не могло дать ему забвения. Он не обрёл спокойствия, даже когда покинув террасу в сопровождении жильцов, отправился на моление в святилище Иштар. Ему казалось, что таких унылых празднеств ещё не бывало. Перед храмом Иштар и Вердала толпа Люди принесли сюда цветы, благовонные мази в золотых ла르цах, душистое масло в изящных амфорах, драгоценные вазы, роскошные чаши, наполненные хмельными напитками, богатые вышивки и дорогие ткани, драгоценные украшения и произведения искусства. Отягощённые дарами, они с нетерпением ждут, когда им позволят принести жертву на алтарь богини. Здесь так высоко отценят любовь, что иные готовы пожертвовать всё своё достояние, лишь бы снискать благосклонность своей избранницы. Сиборцин, рассказывая по нарядным, украшенным гирляндами улочкам, приглядывается к девушкам, которые безропотно приняли выпавшую на их долю жребий и готовы принести жертву очищенья. У одних на лицах страх, у других выжидление, у третьих сияющая улыбка. Выстроившись друг за дружкой, стоят они в ожидании тех, кто возьмет их в обмен на горсть золота, которую девушки принесут потом на алтарь богинь. Поодаль на специально отведенном месте колесницы и полонки на дочерей знатных вельмож, лица их закрыты кисеей. Сибарсин уже обошел все близлежащие улочки, но не обнаружил дочери Гамадана. Наконец он пробрался к самому входу в святилище, где перед огромной золотой статуей богини Иштар извивались в танцы гибкие тела жриц, прикрытые лишь тонкой кисеей. Жрицы плясали и пели славя великую богиню. В святилище заполнились сыновники и знатные вельможи. Исме Адат отслужил молебствие, и вместе с другими жрецами Эс-Агилы принес Иштар первую жертву. Внимание мужчин было приковано к избивающим со телом жриц, окутанных прозрачной кисиёй. Но Сиборсина не увлекло даже это зрелище. Он заглядывал в лица девушек, всё ещё надеясь отыскать среди них дочь Гамадана, но так и не нашёл её. Тогда он направился в боковой придел, куда, завершив ритуал, должен был последовать верховный жрец. Бряд подходил к концу. Жрицы уже прекратили пляску, и в храм хлынули толпы и жертвенными дарами. Благословив паству, верховный жрец удалился, сопровождаемый высшими священнослужителями. Но стоило ему войти в боковой предел, как перед ним возникла фигура юноши, богато одетого. Сиборсин низко поклонился и смело от лишь слегка наклонил голову и хотел было пройти мимо, но юноша преградил ему дорогу. Святейший Праздник очищения начался. Не будь нетерпелив, улыбнулся верховный жрец. Праздник очищения начался? С досадой повторил Сиборсин. Но я не вижу дочери Гамадана. Она должна облаждать меня в святилище Мардука. Я помню её волосы, они цвета меди, а таких ни одной я здесь не видел. И смея дат сделанном недоумением оглянулся на жрецов и задержал взгляд на своем новом доверенном преемнике Улу. «Да, да, не растерялся тот. Перед самым богослужением нам передали, что дочь Гамадана исчезла. Многие утверждают, что будто бы видели ее труп в волнах Ефрата. Слух весьма правдоподобен, ибо мать ее догар кончила так же. «Мир усопшим!» — прошептал верховный жрец, и испытующе ощупал взглядом лицо Сибарсина. У Сибарсина сузились зрачки. «Стал быть, я могу считать себя обманутым?» Процедил он сквозь зубы, раздумывая, не потребует ли ему обратно принесенный Мордук удары. Но верховный жрец опередил его. «Разумеется, благородный Сибарсин, Мордук возвратит тебе твои сокровища. К сожалению, волов и вино он вернуть не сможет». «Я не прошу от Мордука того, что принес ему в жертву». Гордо возродил Уизглянный Сиборсин: Я прошу лишь того, что по праву принадлежит мне. Мне нужна дочь Гамадана. Все наши старания напасть на её след оказались тщетными, прибавил доверенный